Глава 56. Тяжело ступая, Дина прошла по коридору женского этажа до своей комнаты. Кашемировый шарф волочился за ней по ковру, но она не обращала внимания. Хотелось только одного — рухнуть без сил в постель и забыться беспробудным сном. Это подарило бы хоть несколько часов без боли. Оказалось, Полина и Лиза тоже уже вернулись домой. При появлении Дины Полина, вздрогнув, уставилась на нее, словно не знала, что делать, что говорить, как вообще вести себя в такой неловкой ситуации. Вроде ей и жалко подругу, но можно ли эту жалость показывать, непонятно. Еще и Лиза тут. Но на Полину Дина едва посмотрела, зато в Лизу так и впилась горящим взглядом. Прищурив недобро глаза, она медленно пошла на нее. «Ты...» процедила сквозь зубы, наставив на нее указательный палец. «Злобная, завистливая, пакостная дрянь! Как ты посмела сюда заявиться?» «Я здесь живу, вообще-то!» Лиза попыталась ответить с вызовом, но голос дрогнул. Да и сама она невольно отступила. «Больше нет», — отрезала Дина. «Выметайся отсюда сейчас же, и с этих пор даже смотреть в мою сторону бойся!» «Никуда я не уйду, не дождешься», — нервно сглотнув, возразила Лиза. «Если тебе не нравится, сама уходи». Дина несколько секунд сверлила ее взглядом, а затем без единого слова взяла Лизин рюкзак с учебниками, а заодно подхватила с вешалки ее куртку и что-то еще из верхней одежды, распахнула дверь и вышвырнула все это в коридор. — Ты с ума сошла? — взвизгнула Лиза, но Дина, не обращая внимания, принялась выкидывать из комнаты одну ее вещь за другой. — Прекрати, ненормальная! — кричала Лиза, то цепляясь за свои вещи, то хватая за руки Дину, но та уже вошла в раж, забыв усталость, а глаза ее и впрямь сияли каким-то нездоровым блеском. Вскоре пол в коридоре был сплошь завален книгами, обувью, одеждой, всякими бутылочками, флакончиками и прочими девчачьими аксессуарами. Лиза бесновалась, не зная, что делать, то ли собирать свои вещи в коридоре, то ли пытаться спасать оставшееся в комнате. На крики постепенно собрались зрители, но Дину это ничуть не волновало, зато Лиза кричала вся в слезах. «Чего уставились? Дежурного позовите!» Но вместо дежурного воспитателя к ним подошел Валентин Владимирович. За его спиной семенила Катя, видать, она его и привела. «Девочки, все, разойдитесь по комнатам. Все, говорю, концерт окончен», — разогнал он зрителей. Потом взглянул устало на завал в коридоре, на рыдающую Лизу, на воинственную Дину тяжко вздохнул. Какой чудный вечер. Валентин Владимирович, заикаясь от плача, проговорила Лиза. Она меня выгоняет, все вещи вон выбросила. Спицана здесь жить не будет, категорически заявила Дина. И затем на все его увещевания потерпеть, подождать, проявить мудрость и выдержку упрямо отвечала одно и то же. Она здесь жить не будет. Еще и проем преграждала, показывая, что не пропустит. Вот видите, шмыгала носом Лиза. Ну что ж валентин владимирович обернулся увидел позади себя казанцеву катерина покой вещи меняйся с слизой местами я захлопала глазами катя да катя на тебя вся надежда выручай ты же не хочешь чтобы эта батальная сцена закончилась кровопролитием со всеми вытекающими она покачала головой не хочет ну вот понимаю неожиданно и муторно очень даже понимаю, но рисковать не будем, да? Катя кивнула и настороженно взглянула на Дину. Но та испепеляла ненавидящим взором только Лизу, больше никого не замечая. Спорить с куратором никто не стал, хоть Лиза и была недовольна таким поворотом. До самого отбоя девочки возились с вещами, перетаскивали их туда-сюда, перестилали кровати, обживали новые полки в шкафу. Правда, Катя все это делала почти на цыпочках, стараясь шуметь как можно меньше, и время от времени поглядывала на Дину, словно ждала от нее еще какой-нибудь выходки. Но та неподвижно лежала на кровати, поверх покрывала, глядя в одну точку на потолке. На самом деле Дина сейчас отсекла от себя то, что происходило вокруг, и мысленно прокручивала последние пару часов, неизвестно зачем. Поскольку это та еще пытка, снова и снова переживать самый горький момент в своей жизни, все равно, что терзать свежую рану. Но ни о чем другом больше попросту не думалось. Особенно тяжело было от того, что в душе она понимала, Эрик не просто обиделся. Он принял решение вычеркнуть ее из своей жизни навсегда и не отступиться. Его и в меньшем-то трудно заставить поменять мнение. К тому же, он ведь и накануне ходил с таким настроением. Они слишком разные, между ними пропасть, ее окружение считает, что он ей не пара. И это она горячо его убеждала, что никакой пропасти нет, и никто так не считает, а если и считает, то ей плевать на предрассудки. А тут даже не окружение, тут она сама высказалась предельно ясно и унизительно. И теперь он думает, что она обычная лицемерка. «Дин», — позвала ее Полина, — «ты как?» «Никак», — отозвалась она. Она повернулась на бок и, уткнувшись лицом в подушку, горько разрыдалась. Но если б только слезы, хоть самую малость, облегчали боль. Полина сначала неловко топталась рядом, потом, когда рыдания стали чуть тише, принесла воды, тронула ее за плечо. «Дин, на вот попей. Не плачь, успокойся». Дина оторвала мокрое лицо от подушки, присела, взяла стакан, но, подняв на подругу припухшие глаза, сказала. «Зачем мне успокаиваться?» Почему я должна успокаиваться? Как я могу успокоиться, если моя жизнь кончена? Да не кончено ничего. Ну что ты такое говоришь? Залепетала Полина. Ты красивая, здоровая, успешная. У тебя есть друзья, родители. У тебя столько возможностей. Все еще у тебя впереди. Да ничего мне не надо. Схлипнула Дина и припала к стакану. Пока пила, зубы мерно постукивали о стеклянный край и Эрик твой отойдет еще. Вот остынет немного, вы поговорите и помиритесь. Катя, скажи, так ведь? Катя, разложив вещи, теперь сидела тихо на краешке стула и смутилась, когда к ней обратились. Я... я не знаю. Он очень остро воспринимает, когда обманывают его доверие и предают. А тут еще и публичное унижение. Мне кажется, он даже слушать теперь ничего не захочет. Ой, все, ладно. Отмахнулась от Кати Полина. Видишь, человеку плохо. Могла бы и не сыпать соль на рану. Нет, она права, остановила ее Дина. Так оно и есть. К счастью, на этаже погасили свет, и тягостный разговор закончился сам собой. Лежа в темноте, Дина словно мантру повторяла мысленно. Я все равно докажу ему. Я все ему объясню. Не захочет слушать? Выслушает. Обязательно выслушает. Завтра же.